— Тост за здоровье невесты и жениха провозгласит капитан Планкет, если только он еще не упился в конец, — объявил король Миллионт. Старый скипер с помощью Энн Даттон-Свифт неуверенно поднялся, уставился на нетронутую кабанью голову, потом, выпучив глаза, оглядел собравшихся и громко откашлялся. Ваше Величество!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 славная 31 июня. Король-миллиот подождал, пока стихнет шум. — А теперь, — сказал он с сомнением в голосе, — мистер Лемисон споет нам под аккомпанемент лютни песню «Черный рыцарь взял мое сердце в полон». Ну что ж, простимся, читатель.